Татьяна Демидова «Финансовый навигатор. От хаоса к системе. Что нужно знать, чтобы бизнес работал и зарабатывал?» Читает Нона Трояновская. Все QR-коды и таблицы вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. От автора. Привет всем, кто держит эту книгу. В лихие 90-е бизнес представлял собой примитивную схему «купил-продал» и на разницу живем. Сейчас такое уже не работает. За 35 лет предприниматели стали грамотнее, гибче, изобретательнее, интеллектуальнее. Появляется много инновационных бизнесов, основанных на тщательных расчетах и серьезной долговременной стратегии. В таких условиях конкурировать стало в разы тяжелее. Раньше бизнесмены учились продавать, а кто-то и втюхивать. Сегодня предприниматели учатся строить команды, заниматься стратегией и управлять финансами, и это помогает им выводить бизнесы на миллиардные обороты. If you can't measure it, you can't manage it. Что мы не измеряем, тем не управляем. Чтобы управлять финансами бизнеса, предпринимателю требуется не только распоряжаться своими средствами, а еще и владеть современными инструментами и уметь анализировать финансовые потоки, прогнозировать и планировать бюджет. Использование этих инструментов может ускорить рост бизнеса, а если игнорировать управление финансами, конкуренты этим воспользуются. В аудиокниге я расскажу, как управлять финансами эффективно, как внедрять финансовые инструменты, кто должен этим заниматься, как отслеживать результаты. Объясню, как создать эффективную финансовую стратегию, которая поможет увеличить прибыль вашего бизнеса. Это аудиокнига о стратегическом планировании и принятии решений на основе данных, о тактических шагах для достижения целей. Она о том, как быть впереди и использовать инновации для устойчивого развития бизнеса. Если вы чувствуете, что ваша компания не использует весь потенциал в области финансов, то эта аудиокнига для вас. Кому будет полезна эта аудиокнига? Эта аудиокнига особенно ценна для руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса, ответственных за стратегическое развитие. Аудиокнига также будет полезна начинающим предпринимателям, которым важно правильно начать и структурировать бизнес. Это возможность сразу же выстроить систему правильно и эффективно управлять финансами. Руководителям и владельцам бизнеса, которые видят в финансовом анализе и планировании, путь для развития и роста своей компании состоявшимся владельцем и директором компаний, которые уже сейчас принимают решения, опираясь на финансовые данные. Если вы не понимаете, куда уходят деньги или как связать разные аспекты бизнеса с финансовой стратегией, эта аудиокнига поможет вам. Если финансовое состояние вашей компании оставляет желать лучшего, эта аудиокнига призвана помочь. Мы обсудим, как наладить финансовое планирование и увеличить доходы компании. Если у вас уже все отлажено, но системных знаний не хватает и какие-то вещи кажутся сложными, аудиокнига поможет разобраться. Также аудиокнига будет полезна финансовым специалистам, которые хотят научиться разговаривать с предпринимателями на одном языке и лучше понимать предпринимателей и потребности бизнеса. Что будет в аудиокниге? В аудиокниге простейшим языком расскажу даже очень сложные вещи. Я намеренно буду упрощать термины, объяснять словами, как для третьеклассников. В нынешнем ритме жизни у предпринимателей нет времени, чтобы продираться сквозь научные труды в поисках жемчужины смысла. Весь жемчуг я выловила и принесла вам. Моя цель — дать вам систему, научить выстраивать финансовые системы с нуля в вашем бизнесе. Я не буду учить вас самостоятельно составлять отчеты или вести учет. У меня нет цели сделать из вас финансиста. Я буду показывать, какие инструменты есть, какие из них подходят вам, как их использовать, как контролировать финансистов. И дам все необходимое, чтобы вы могли систему выстроить и проконтролировать. А работать руками – должны другие люди, специально обученные финансовые менеджеры, аналитики и директора. Строим систему, а не набор из 50 лайфхаков. Лайфхаки хороши на короткой дистанции, когда надо что-то срочно сделать прямо сейчас. На длинной дистанции, если наша цель — получить работающий стабильный бизнес, нам нужно выстраивать систему. И если мы эту систему не построили сразу, то рано или поздно нам все равно придется заняться этим вопросом, при этом придется ломать уже построенное. Это намного сложнее и больнее. Вот что еще вы получите из книги. Узнаете базовые must have финансового управления. Познакомитесь с инструментами, которые применяются для управления финансами. Узнаете про финансовую стратегию и как она поможет вашему бизнесу развиваться поймете, как автоматизировать и улучшить финансовые бизнес-процессы, сфокусируйтесь на том, как построить систему финансового управления, которая будет решать ваши бизнес-задачи. Кому не подойдет аудиокнига? Аудиокнига не подойдет студентам финансово-экономических вузов. Это не учебник, в ней нет академических текстов, она не поможет сдать зачет или экзамен в университете. Как слушать аудиокнигу? это аудиокнига — ваш финансовый навигатор в мире бизнеса. Ее можно слушать от корки до корки. Можно слушать только важные для вас в данный момент главы, выбирая их по оглавлению. Каждая глава самодостаточна, при этом аудиокнига построена так, что в начальных главах даются определения и понятия, которые затем используются в других главах. Хочу сразу предупредить академических преподавателей и педантичных финансистов. Автор достаточно вольно обращается с терминами и определениями, переписывая определения простыми словами и придавая им современную трактовку, принятую в предпринимательстве, а не в академическом изучении финансового анализа. Это стало возможным благодаря 25-летнему опыту автора в качестве финансового директора в производственно-торговом холдинге, в качестве владельца и генерального директора консалтинговой компании в области оказания услуг финансового директора, а также автоматизации и ведения управленческого учета и бухгалтерского обслуживания для более тысячи наших клиентов клиенты консалтингового центра «Провдело», предприятия малого и среднего бизнеса, среди которых IT-компании, диджитал-агентства, рестораны и кафе, производители продукции, предприятия оптовой и розничной торговли, участники внешнеэкономической деятельности, а также компании сектора B2B и B2C-услуг. А если после прослушивания аудиокниги у вас останутся вопросы, Приходите в мой Телеграм-канал. Ссылку на Телеграм-канал вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.